Глава двадцатая Водную часть легенды Лорка пробежал мельком по диагонали. Хотелось поскорее добраться до сути, и потом речь шла о событиях почти вековой давности, о полетах на гиперсветовых кораблях второго поколения, а смерть — уже шестое. Находясь на хорошо облетанной гиперсветовой трассе, командир Лунд в самой обычной обстановке отдал приказ о срочном торможении. Выйдя на досветовую, инерциальную скорость, Лунс не снял положение тревоги и после пятиминутной паузы отдал приказ о запуске двигателей. Во время их опробования двигатели один за другим вышли из строя. Поломки оказались несущественными, были ликвидированы силами экипажа, однако выполнение задания было прекращено, и корабль досрочно вернулся на базу. Техническая экспертиза пришла к выводу, что такое редчайшее происшествие, как одновременная авария обоих двигателей, произошло вследствие недостаточно умелой эксплуатации их командиром Лунцем в ходе экстренного торможения. К тому же, Лунц не мог или не хотел дать ясных объяснений своему неожиданному решению. По совокупности причин Лунц был освобожден от космической работы и добровольно согласился пройти тщательное медицинское обследование. Проскочив частокол несущественных моментов в этой истории, имевших чисто медицинский интерес, Лорка остановил взгляд на стенограны беседы Лунца и астрального психолога. Старый командир, а Лунцу было 62 года, отвечал на вопросы сухо, кратко, явно не желая углубляться в психологические тонкости и мотивировки что побудило вас отдать приказ о срочном торможении, ведь это экстраординарная мера. Я поступил в полном соответствии с рекомендациями древних мореходов. Это любопытно, а конкретнее у них было твердое правило. Если сложилась неясная обстановка, застопори ход, положи корабль в дрейф, осмотрись, прикажи штурману уточнить координаты, а уж потом принимай решение». «На корабле сложилась неясная обстановка. Вы никогда не говорили об этом прежде. Зачем говорить, если наперёд знаешь, что тебе не поверят?» «Но я врач, а не пилот, поэтому я и отвечу вам». Было около полуночи, экипаж отдыхал. Я лично нес вахту и собирался начать суточную обсервацию, как вдруг обнаружил, что в лобовой зоне по непонятным причинам исчезла первая опорная звезда. Вам известно назначение опорных? В общих чертах — да. Я посчитал феномен помехой в работе обзорной аппаратуры, но проверка показала, что аппаратура в полном порядке. Пришлось признать факт исчезновения звезды голубого гиганта класса О объективной реальностью. Пока я оценивал ситуацию, в работе правого маршевого двигателя начались легкие неполадки. Они укладывались в нормы критических допусков. Но настораживали. Двигатель не отказывал. Он барахлил. Еще раз взвесив все обстоятельства, я принял решение о срочном торможении. В частных беседах с товарищами по профессии вы говорили, что посчитали исчезновение звезды целенаправленным сигналом, адресованным персонально вашему кораблю. Что-то вроде «стой», дорога дальше закрыта. Не так ли? Во всяком случае, я допускал такую возможность. Кто-нибудь из экипажа может подтвердить факт исчезновения первой опорной звезды? Нет. Почему? Потому что, закончив торможение, я обнаружил первую опорную на ее законном месте. Вас это удивило? Удивило? Не то слово. Я подумал о том, что теперь мне будет очень трудно, почти невозможно разумно объяснить свои действия. Понимаю. А не пришло ли вам в голову? что загорание звезды — это тоже сигнал. Путь свободен. У меня возникла такая мысль, но она показалась мне спорной, поэтому так и осталось мыслью. Вы решили опробовать двигатели? Почему? Я уже говорил, что в ходе торможения правый двигатель забарахлил. Не совсем нравилось мне работа и левого двигателя в заключительной фазе торможения. Мне казалось, что двигатели могут отказать. Я торопился проверить свои предположения, пока мое командирское реноме еще не подверглось сомнению. В своих предположениях я не ошибся. Вы допускали, что угасание звезды — это сигнал. Кто же мог подать вам его? Каким образом? Я не вижу границ могуществу разума. Вы имеете в виду «неземной разум»? Разум — понятие собирательное. Понимаю. Но окрестности первой опорной звезды были обследованы самым тщательным образом. Там не найдено никаких следов высокой цивилизации, тем более такой, которой было бы доступно управлять свечением звезд. Я знаю об этом. И каков же ваш окончательный вывод о случившемся? Мой учитель Иван Лобов говорил, «Мир велик, а мы знаем так мало». Лорка задумывался, подперев рукой свою рыжую голову с нерасчесанными слипшимися волосами. Его выручила ненасытная любознательность, а память не подвела. Достаточно было Тимуру упомянуть имя капитана Лунца, как основные факты и смыслы его легенды, всплыли в сознании. Лорка знал, опоздая он с торможением на считанные минуты, а может быть и секунды, и корабль бы взорвался и катастрофа была бы зачислена в разряд тех неразгаданных происшествий, которые время от времени случаются в дальнем космосе. Федор Лорко оказался на высоте положения. Его интуиция купе с сознанием сработали в нужный момент, а волевое решение было принято без промедлений. Странно, но он не испытывал ни рихования, ни торжества, только усталость и грусть. Поймав себя на таком настроении, он сначала не понял, в чем дело, и даже удивился самому себе. Лишь покопавшись в душе, признаться, он не очень любил это занятие. Лорка догадался, в чем дело. Ему было обидно и больно за старого командира Лунца. Правда, Лунца давно нет в живых. Но что из того? Ведь Лорка только шел по чужим следам. А какое мужество! Какое провидение требовалось от Лунца? Как он был высок и горд в своей молчаливой обиде на экипаж, который не поверил на слово своему командиру. Наверное, это был не совсем здоровый экипаж, раздираемый какой-то внутренней психологической несовместимостью. Лорка был убежден, что если покопаться в архивах, то наверняка можно убедиться, что коллектив просуществовал недолго и вскоре развалился. Есть герои, имена которых звучат на устах множества людей и навеки остаются в аналах истории. Есть герои, которые вершили не менее великие подвиги и остались безвестными. Разве так уж мало громких имен, нафаршированных чужими мыслями и славой? И разве мало безвестных тружеников и бойцов, которые достойны самого высокого пьедестала почета? Лорка провел ладонями по лицу шумно вздохнул и вызвал Корсакова. «Наверное, догадались, запараллелиться на просмотр легенды?» «Догадались. Пятидесятка на месте?» «Нет». «Как?» — удивился Лорка. «Пятидесятка так и не появилась», — уже обстоятельно пояснил Тимур. «Как будто растаяло. «Понял», — пробормотал Лорка. Он надолго задумался. «Значит, случившееся происшествие, исчезновение первой опорной звезды, Не полностью аналогично феномену, который наблюдал капитан Лунс. Может быть, даже это и не аналогия, а простое совпадение, одно из тех сказочно-счастливых совпадений, которые, несмотря на свою научную невероятность, все-таки время от времени случаются в жизни. С этой историей стоило разобраться подробно и во всех деталях, но это потом. Потом, когда отдохнет усталый мозг, Измученная перегрузками тела, а теперь сон, лучший лекарь, а утро вечера мудренее. Отбой ходовой тревоги, всем спать, на завтра объявляю дневку, отдых экипажу, компьютерный ремонт двигателей».